А двадцать третье, языческая Троица. Когда они вышли от Зелипухи, на темнело. Тихославль померк, и лишь купола еще светились, ловя маковками последние лучи солнца. Воздух охладел, сгустился, и тяжелый темный ветер доносил запахи цветущих садов. Однако к благородным ароматам примешивались и простодушные сельские веяния, вызывая некоторую неловкость перед дамой. Боже, какой закат! вздохнула Зоя. Невероятный. Подтвердил Гена. Вы, конечно, устали? Ни капли. С хмельной решимостью ответил Москвич и пожалел, что не захватил бутылочку морса с собой. Хотите, покажу вам кое-что? Очень! воскликнул Скорягин, мечтая о невозможном. Так чего же мы ждем? Наверное, Колобкова. Тонко улыбнулся спецкор. А при чем здесь Илья? В опереттах красавицы всегда ходят в сопровождении как минимум двух кавалеров. Во-первых, Илья не придет. После совещания его на всю ночь засадят за какую-нибудь справку. Во-вторых, мы с вами не воперете. А в-третьих, я свободная женщина Северо-Востока. А я свободный мужчина. Геннадий Павлович, не надо начинать с обмана. Достаточно и того, что обманом все обычно заканчивается. Идемте. Пока шли по городу, совсем стемнело. В те годы еще не знали роскоши ночных иллюминаций, когда арки, карнизы, лепные фронтоны, курчавые колонны, колокольни со звонными и слухами затеяли во высвеченные и подобны витринным драгоценностям на бархатных черных подушках. Тогда все было по-советски скромно. Вдоль помрачневших улиц стояли темные приземистые дома, а сквозь серое кружево полисадников едва мерцали окна. Воспаленно-желтые, от абажуров или больнично-синие, если граждане смотрели телеки. Над крышами выселись силуэты храмов, похожие на богатырей в шеломах, изредка увенчанных ажурными крестами. Из подворотен с сонной угрозой брехали собаки. Дорогу перебегали желтые кошачьи глаза, останавливались, с немигающим интересом смотрели на позднюю парочку и ныряли во мрак. По старой булыжной мостовой идти было трудно, особенно Зое на каблуках. несколько раз она, шатнувшись, хватала Гену за руку и смущалась. Зачем я надела туфли? Я же всегда хожу на работу в тапочках. Очень удобно. И зачем же вы надели туфли? Из-за вас, конечно. Провинциальные комплексы. И костюмы за вас напялило. А то бы подумали, что все мы здесь черновки какие-нибудь. Ой! Скорягин едва успел подхватить падающую Зою. Потом, соприкасаясь горячими лбами и жадно обмениваясь дыханием. Они выкручивали из щели засевший, словно гвоздь, в доске каблук, который в конце концов сломался. Оставшуюся часть пути библиотекарша грациозно прихрамывала. Впрочем, Волга была уже рядом, за темным лугом. А вот и наша языческая троица. Мятлева показала на камни, торчавшие из луговины, как покосившиеся печные трубы сгоревшей деревни. Она скинула туфли и подвернула брюки. Гена из «Солидарности» сделал то же самое, и они пошли по влажной, мягкой, холодящей ступне муравея. Луна, укрытая кисейным облаком, освещала им путь прозрачной получмой. Вблизи стало ясно, это не кирпичные останки, а настоящие гранитные монолиты, вросшие в землю. Самый большой напоминал утолщениями тучную детородную женщину, а два других, поменьше, выглядели точно дети. «Хм, менгиры», — определил Скорятин. Вы и такие слова знаете. Ну да, писал про Стоунхендж. Вы были в Англии? Доводилось. Везет же людям. Знакомьтесь, это Лада, а это ее сын Лейл и дочь Полелия. Объяснила Зоэ. Раньше думали, что Полелий второй сын, младший, но Илья уверен, Полелия дочь. Остатки святилища вятичей. Илья считает, до потопа тут была столица Гипербореи, Святоград. Извините, а старикной случайно не местный? Я тоже не очень-то во все это верю, но языческая Троица очень древняя. В шестнадцатом веке прислали нового митрополита Гороховецкого и Тихославлянского евлогия. Он возмутился такой чертовщине на Святой Руси, приказал вырвать камни, вывести на середину Волги и бросить в воду. Зачем? С язычеством боролся, или я же рассказывал? Пол тысячелет как Русь крестили, а неплодные бабы мимо Божьего храма толпой наладин лук бегут, потомство просить. И помогает? Говорят, да, надо сначала к лади прикоснуться, а потом к Лелю, если хочешь сына, или к Полели, если дочь. Потрогайте, не бойтесь. Я не боюсь. Зоя взяла его руку и приложила к оглавью большого мингира. Камень оказался шершавым, как пемза, и теплым. Потом она осторожно повлекла генину ладонь к выпуклому животу каменной бабы. Поверхность стала гладкой, будто отполированной, и почти горячей. «Представляете, сколько женщин гладили ладу и молили о детях?» Но Евлогий нанял землекопов из черемисов. Местные все отказались. Начали рыть. Сперва землю лопатами выкидывали, потом корзинами на веревках таскали. А до основания никак не дороются. Камни вглубь шли и становились жарче. Когда гранит раскалился до красна и задымилась одежда, черемисы бросили лопаты, прыгнули в ладьи и уплыли домой». Евлогий тоже перепугался, велел завалить ямы, кроме одной, куда уже набралась и булькала горячая вода. Сам он, потрясенный, затворился в церкви, молился неделю, а потом вышел к людям, объявил себя великим волхвом языческой троицы, растрегся и стал раскрещивать народ в горячем озере. Вода оказалась целебной, горбатых и скрюченных распрямляла. Пошел доход. Прознали в Москве, прислали дьяка Собакина со стрельцами. Он заковал безумного епископа в железо и увез в Соловки. Евлогий там и умер, на цепи, в норе под крепостной стеной. А троицу больше не трогали, боялись. Только озерцо засыпали камнями и сравняли. Неужели правда? Конечно, об этом даже в «Технике молодежи» писали. Да, вообще-то живот у Лады горячий. Ну, кого трогать будете? Полелю, пожалуй. Скорятин положил ладонь на теплый шершавый камень. А вы? Незамужним нельзя. А то ветром надует, засмеялась Зоя. Волгу бум смотреть, бум бум бум. Они дошли до обрыва, сели в траву и долго глядели в черный провал русла, не видя, но чувствуя движение большой реки. Казалось, их вместе с берегом медленно влечет вправо. Из затона тянуло задхлый прохладой и живой рыбой, ходившей в глубине и нарушавшей воду всплесками. Мигали в ночи смуглые бакины, похожие на большие пешки. Вдоль потустороннего низкого берега по невидимому шоссе пробирался крошечный как жук автомобиль, нащупывая путь длинными усиками света. Зоя сидела, положив голову на колени, точно Алёнушка, и смотрела вдаль. Гена с нежностью заметил, что профиль у неё тонкий, словно очерченный классическим пером. Должно быть из уездных дворяночек, подумал он. А почему бы и нет? Не всех же извели. Вот и кисовороб Янинов работал себе в старгороде регистратором, пока его не сбил столкун кипучий бендер. Скорятяну захотелось обнять Зою, поцеловать и опрокинуть на траву. Желание было неодолимое и невыполнимое одновременно, что-то вроде влечения с балкона вниз. Вдруг посвежело, ударил ветер, луну и звезды заволокла косматая туча, на лопу пали холодные капли. Дождь. Разве? удивилась она. Определенно дождь. повторил он и привлек ее ладонь к своему лицу. Точно, Зоя тронула его мокрый лоб и вскочила. Бежим, сейчас ливанет. И точно, темное небо вздрогнуло, зашевелилось и скользилось ослепительной судорогой, и на мгновение стало так ярко, что крест на ближайшей церкви высветился каждой завитушкой. Раздался оглушительный скрежет грома, и на землю рухнул ливень. Скорее! закричало библиотекарша, захлебываясь дождевой водой. Сюда часто бьет молния. Держа обувь в руках, вверх подошвами, они помчались по хлюпающей траве, а выбежав на дорогу, оказались по щиколотку в потоке бурлившем, в асфальтовом русле. Глокочущая вода мутно отражала молочные вспышки молний. Куда теперь? Ко мне. Она махнула рукой в сторону гостиного двора. Они побежали дальше, чувствуя, как тяжелеет намокая одежда. Вода слепила. Зоя с размаху шагнула в бычежог, вскрикнула и присела. Что случилось? Ногу подвернула. Какая же я сегодня невезучая! Скорягин поднял девушку на руки, обхватив его за шею, она странно улыбалась. Казалось, ее залитое дождем лицо плачет и смеется одновременно. Гени показалось, что все это он уже видел в каком-то нежно запутанном черно-белом фильме. Странная встреча в случайном городке, один день вместе. нечаянное грехопадение, разлука, тоска по неопознанной любви, растянувшаяся затем на всю жизнь. В том кино героиня тоже подвернула ногу, и герой красиво нёс её сквозь такой же грохочущий ливень. Мокрые, дрожащие от холода и страсти, они слились в поцелуе, едва найдя укрытие в заброшенном амбаре. А потом ослепительные молнии выхватывают из темноты молодые тела, которые с каждым раскатом грома становятся все смелее и обнаженнее. Наконец последняя, самая яркая вспышка, самый тяжкий удар и крупный план невыносимого взаимного счастья. Затемнение, волглый рассвет. Ногая юная женщина осторожно входит в туманную утреннюю реку. Герой смотрит на нее в щель между досками, улыбается небритыми щеками и закуривает. Скорягин с разбегу остановился и поцеловал Зою в смеющиеся губы. Безумие какое-то, прошептала она, отворачиваясь. Перед гостиным двором их обогнала черная Волга, рассекая, словно катер озеро, в которое превратилась торговая площадь. Машина сначала затормозила, словно хотела подхватить спасающихся от ливня людей, но потом взрывев и выбросив из под колес грязные фонтаны, умчалась. Гена не придал этому значения, а мятливо просто не заметила. Она прижалась к его мокрой груди и шептала: что я делаю, зачем, зачем? А он вдыхал влажный запах ее тела и думал лишь о том, как принесет библиотекаршу домой, осторожно опустит на кровать, встанет перед ней на колени и будет неумолимо нежен. На минуту спецкор вспомнил Марину, усмехнулся и забыл, жалея лишь о том, что оставил зубную щетку в садовом флигеле на полочке. Зои иногда поднимала голову, определяя направление тяжелого бега, и показывала на купол уступчатой колокольни, мутневший сквозь дождь. Туда. Наконец они добрались до облачной пятиэтажки, притулившейся подле мощной монастырской стены. В доме светились несколько окон. Второй этаж, шестая квартира. Шепнула она. Не чувствуя ножи, устремленный Гена взлетел по шербатной лестнице и остановился перед дерматиновой дверью с двумя железными почтовыми ящиками, зеленым и синим. К одному были прилеплены логотипы советского спорта и волжского речника, второй оказался без наклеек. И вправду, зачем библиотекарши выписывать домой газеты? – подумал московский мечтатель и спросил хрипла: – Где ключи? – Не надо, – ответила Зоя и отстранившись нажала кнопку звонка. Сосед дома. В квартире словно того и ждали, заодвигались, зашумели, зашаркали. Звякнула цепочка, щелкнул замок. Дверь открыл взъерошенный жилистый дед в выцветшем галлифе и голубой обвислой майке. На загорелой груди сквозь седые волосы виднелась пороховая татуировка — русалка с якорем. Это еще что такое? — спросил дед, поглядев сначала на Гену, потом на Зую. Вот ногу подвернула Маркелович. А, ну тогда заноси. Старик повел их по узкому коридору, уставленному стеклянными банками, коробками и связками книг. Скорягин чиртыхнулся, больно задев локтем педаль велосипеда, висевшего на стене. Осторожно, у нас тут тесно. Виновата шепнула она. Маркелович толкнул незапертую дверь. Войдя в комнату, Гена уловил запах одинокого женского жилья, уютный и загадочный. На окне висели затейливые воборочку занавески и стояла герань. Стол был застелен белой кружевной скатертью. Спецкор осторожно усадил пострадавшую в кресло кровать. Девушка смущенно поправила задравшуюся кружевную блузку, отдернула брючину и потрогала ногу. Щиколотка опухла так, что заплыли косточки. «Больно. Сейчас лёд приложу», — пообещал сосед. «Что ж ты, девка, так бегаешь? Не коза ведь?» В лужу оступилась. «Нечего ночью болтаться, где попадя. Я город гостю показывала». «Этому?» «Ну, я пошёл», — кашлянув объявил москвич. «Куда же вы такой мокрый?» — улыбнулась мятливо, поглядев на пол. Вокруг его промокших саламандр растекалась целая лужа. Извините, раздевайтесь, за ночь высохнет, а утром я поглажу. Неловко как-то, зарделся Гена щекотливо теплее от надежды. Пойдем ко мне неловкие, разденешься и ляжешь. Знаешь, какой у меня диван, кожаный, раньше в чека стоял. Вы там служили? Съязвил журналист сникая. Батя комиссарил, я-то по лодсманской части. Спокойной ночи, Геннадий Павлович. С лукавым сочувствием молвила библиотекарша. «Уздоравливайте, Зоя Дмитриевна», — ответил Скорятин с заботливым укором. В комнате у деда было тесно и скромно, почти как в кубрике. Полуторная панцирная кровать, застеленная дешевым ГДРовским пледом. Горка с разнокалиберной посудой, круглый стол под растрескавшейся клеенкой. На голом окне рос столетник в замшелом глиняном горшке, поставленном на отреснувшее блюдо с кубистическим молотобойцем. «Нихрена себе, фарфоровая гидко-чихонина». Обалдел Гена. По семейным обстоятельствам он немного разбирался в антикварном авангарде, но главным достоянием деда оказался кожаный диван с высокой спинкой, полками и завитками из красного дерева, смутной зеркальной вставкой, окаймленной перламутровой рамкой. На стене желтели старые фото портреты: сурового усача в кожаной фуражке со звездой и испуганной селянке в белом платочке. На древнем телевизоре стоял прислоненный к бутылке современный снимок болезненной женщины. Левый угол перечеркивала черная полоса. Вместо иконы в комнате царил парадный портрет Сталина, до двадцатого съезда очевидно висевший в совучреждении. Маркелович откинул диванные валики у длине фло же, бросил сложенную серую простыню и ватное стеганое одеяло. Раздевайся, страдалец, ложись. Скорятин с трудом стащил с себя мокрую, прилипшую к телу одежду. Особенно повозился с задубевшими джинсами и остался в одних трусах, почти высохших, видимо, от жара соблазна. «Ишь ты!» — хмыкнул лоцман, оценив ажурные башенки на исподнему гостя. Замшевую куртку, набухшую и отяжелевшую, Гена горюя повесил на спинку стула. «Да, накрылась шкурка-то, завтра колом стоять будет», — двусмысленно посочувствовал дед. Но я пошел, Зойкину ногу посмотрю, не дай бог сломала. Галиюм, если что, налево. А душ? Объелся груш. Буркнул сосед и вышел, погасив свет. Спецкор расправил простыню, улегся под одеяло, но уснуть не мог, било зноб. А потом, когда согрелся, напала иная дрожь, влекущая. Из форточки колебля полооторванную марлю сквозила прохлада, напоенная свежим покоем. Какое охватывает природу после грозового содрогания! Радостный трепет передался Егени. Он, замирая сердцем, осознавал: в Тихославле с ним кажется случилось то, от чего вся жизнь может измениться, как степь, вчера еще унылая, неоглядная, а сегодня ослепительно алая от раскрывшихся миллионов диких тюльпанов. Он видел такое преображение, когда летал в командировку в Джамбул. Крихтия вернулся дед. Доложил, что узоев всего на всего расстояние связок, и плюхнулся на кровать, отозвавшуюся пружинным лязгом. Лежали в молчании. Москвич несколько раз перевернулся с боку на бок и вздохнул. Это ты сразу брось, утешил Маркелович. Такую девку знаешь, сколько выхаживать надо. И то хрен выходишь. Тут один Райкомаских Колобок, считаю уже год к ней подкатывается, и все мимо трюма. Ты поспи, может присниться что хорошее. Я-то сам, как жену, схоронил, только во сне теперь по бабам и прыгаю. Умри она лет десять назад, я бы ещё к кому причалил. Нет, да мучилась, когда и мне в холодный отстой пора. С молоду я по бабью-то ох и покаботажил. А Верка у меня ревнивая была, да подучей. Аж пенилась, вот и сквиталась. «А Сталин вам зачем?» — спросил спецскор, чтобы сменить тему. «Любите его, что ли?» «Любить-то мне его особо не за что. Он моему отцу десять лет без права переписки впаял». «Понял, да? Ну, уважаю. Справедлив был. Собственного сына для отечества не пожалел. Так и сказал. Я, мол, солдата на маршала не меняю». «Он и отца вашего не пожалел». «Это верно. Но и батя, пока самого не взяли, тоже народ к стенке прислонял. Идейный был. От Бога меня ремнем отучал. Мать креститься при нем боялась, сразу в ухо. «А без Веры, как без якоря. Вот и остался нам Иосиф Виссарионович». «А Ленин?» «Тоже вроде ничего, но картавый». «Ладно, парень, давай спать. Я утром на анализы записался. Помру с диагнозом». Во сне Скорятин изо всех сил бежал по бесконечному перрону, догоняя набиравший скорость поезд, и старался заглянуть в освещенное окно вагона, чтобы разглядеть женщину, сидевшую в глубине купе. Она была похожа на Зою и Марину одновременно, но понять окончательно, кто это, не удавалось. Пассажирка, закрыв лицо руками, плакала. Внезапно платформа кончилась, Гена оттолкнулся ногами от края и полетел. В дверь постучали, и мятливо звонко крикнуло. «Подъем!» «А? Что?» «Пионерская Зорька!» Он приземлился, открыл глаза и обнаружил в комнате солнечное утро. Как встал и отбыл в поликлинику Маркелович, спецкор не слышал. Зоя осторожно ступая на обмотанную эластичным бинтом ногу, аккуратно складывала на стуле вычищенную и выглаженную одежду гостя. Вставайте, будем завтракать. И вышла. Скорячин оделся и по возможности утешая неизбежные гигиенические звуки посетил скорбный туалет с древним чугунным бачком, обметанным каплями конденсата. Потом умылся. Газовая колонка жутко шипела, а кран с резиновым наконечником выплевывал то леденную воду, то кипяток. Стол в зоенной комнате был уже накрыт. Библиотекарша испекла блинчики с изюмом, к ним подала густую желтую сметану в вазочке, а кофе заварила в старинной турке с кастиной ручкой. Может быть, предпочитаете растворимый? спросила она. Нет, не люблю химию. Завтракая, он из подтяжки осмотрелся. На стене полки с книгами. Над проигрывателем портрет певца Юрия Гуляева, недавно умершего от рака. Из-за шифонера выглядывает спортивный алюминиевый обруч. В углу стоит педальная швейная машинка, над креслом-кроватью фото в ракушечной рамке. Девочка, трогательно похожая на Зою, сидит под пальмой на лавочке, приникнув к молодой грустной женщине с гладкой учительской прической. Внизу белесая витая подпись «Гагры, 1970 год». «Вы?» — спросил он. «Я с мамой». Потому как она это произнесла, стало ясно. Мамы давно нет на свете. А папа, если и был, то сплыл. Расспрашивать Гена не решился, помня завет тестя. С женщинами как с бабочками, главное не спугнуть. «Изумительные блинчики», — похвалил московский обольститель. «Это так, на скорую руку. Приезжайте летом, я с земляника пеку. А вот и приеду. На работу не опоздаете?» «Нет, отпрошусь, нога болит». Скорятину страшно не хотелось уходить. Но он понимал, засиживаться нельзя. Если хочешь вернуться, уйди раньше, чем надоешь. Спецкор встал и откланялся легко, элегантно, с необязательной улыбкой на лице и тоской в сердце. Гена заскучал, еще не перешагнув порог. Зоя, хромая, проводила до двери. «Когда уезжаете?» «Не знаю, мне еще надо встретиться с Веховым». «Будьте осторожны, он очень нехороший человек». У подъезда на лавочке сидели три старушки. Одна в панаме, похожая на телевизионную Маврикиевну, читала «Новый мир». Две других в платочках лузгали семечки. Рядом бродили куры, исклоняя набок головы, следили за шелухой, отлетавшей от впалых уст. Гурьбой бросались на добычу, клевали, разочаровывались и снова с надеждой смотрели на пенсионерок, а те в свою очередь провожали московского гостя осуждающими взглядами. Булькнул мобильник. Пришла СМСка от дочери. Получила спб. Пожалуйста, ответил отец и поискал сочувствия в добрых глазах Ниночки. На бабушку Марфушу тоже похоже, решил он и нажал кнопку селектора. Слушаю, Геннадий Павлович. Оль, я бы и пожевал чего-нибудь. Ясненько? Чай или кофе? Чай, зеленый.